Глава третья. Через неделю мне позвонила Маргарита Сазонова, начальница пиар-отдела издательства «Элефант», и сладко запела. «Золотце, тебя приглашают посидеть в качестве эксперта в эфире самого популярного российского шоу инкогнито с Бродвея». «Не хочу», — заныла я. «Времени нет». «Надо, моя радость, надо», — начала увещевать меня Рита. «Подумаю, не хочется торговать мордой лица, но у тебя на днях вышла новая книга, её надо рекламировать». Редактор поклялась мне, что ты можешь сказать несколько слов о своём свежем детективе. «Ну, ангел наш, ради меня, полубайся у них на диване». «Инкогнитос Бродвея?» — поморщилась я. «Ну и названница. Там всегда появляется таинственный гость, о нём никто не знает», — пояснила Сазонова. Вроде родственника, которого считали давно умершим. А ерунда, в общем, сплошное бла-бла. Тебя там встретят достойно. По-звездному. Я согласилась, и придя на запись, действительно была окружена вниманием. Меня, подхватив под белые рученьки, отвели в индивидуальную гримерку. Милая девушка в футболке с названием «Шоу» подала мне кофе, бутерброды и принялась кланяться и улыбаться. Я не знала, куда деться от смущения была несказанно рада, когда меня, наконец, доставили в закулисье студии. — Сейчас ведущая вас объявит. И вперед! — проинструктировала редактор. — Всенародно любимая писательница Арина Велова! — закричал звонкий женский голос. Я, привычно навесив на лицо улыбку, сделала несколько шагов по узкому темному коридорчику, Очутилась в ярко освещенном пространстве и увидела хозяйку программы. Брюнетку в очень коротком обтягивающем платье. «Дорогая Арина, садитесь, пожалуйста!» — зачерекала она. «Надеюсь, вы узнаете наших главных героев!» Я обернулась, и на секунду лишилась дары речи. На зеленом диване сидели Ленинит и Фаина. В моей голове вздыбилось цунами мыслей. «Вилка!» «Ты идиотка! Прекрасно ведь знала, что канал, который тебя пригласил, делает рейтинг на скандальных шоу. И личная гримерка в купе с отменным кофе вкусными бутербродами и усердно прислуживающей девушкой должны были меня насторожить. Я же не первый раз попала на съемку, давно знаю, что отдельную гримерку выделяют только ведущим и тем героям, появления которых на программе хотят скрыть от остальных участников. На латы с сэндвичами жадное теленачальство просто так денег не выделит. Апофеоз угощения на телевидении — дешевые сушки из супермаркета низшей ценовой категории. Пару секунд мы с папашей молча смотрели друг на друга. Потом я приняла решение. Никогда не позволю снять программу о том, как я выдираю волосы из головы отца потаскуна. Не доставлю подлым телевизиончиком такой радости. А уж потом, без камер, я с папенькой разберусь. — Фая! — заулыбалась я. — Давай обнимемся. Рада встрече. Ленинит вскочил. — Доченьки, я вас люблю обеих! Мы все стали целоваться и излучать позитив. Затем принесли бланк днк анализ который научно подтвердил наше родство. Зрительницы в зале шмыгали носами и вытирали слезы. Но ведь шеф-редактор хотел скандала, потасовки, бурного выяснения отношений. Сахарный сироп, который заполнил студию, не устраивало режиссера. Поэтому ведущая, получив через ухо указание задать писательнице провокационный вопрос, протянула сильно акая. «Скажите, Арина, если ленинит устанет жить с младшей дочерью, вы возьмете сестру к себе или пошлете ее нафиг?» С удовольствием приглашу Фаю. Мы же родная кровь, заверила я, больше всего мечтая в этот момент утереть нос организаторам съемок, растоптать их малину. После окончания шоу с Бродвея» мы втроем вышли на улицу. У меня внутри все клокотало от гнева. и Я уже открыла, было рот, чтобы сказать папеньке в лицо все, что о нем думаю, но наткнулась взглядом на младшую сестру, которая стояла, сгорбившись и опустив голову. Злость моментально испарилась. На ее место пришла жалость. Я подумала, Файя всего на год младше меня. А выглядит пенсионеркой. Она плохо одета, и, похоже, ей очень стыдно за свое участие в шоу. Знаю я папеньку. Небось, сказал младшей доченьке, станешь жить у меня, но за это нужно участвовать во всех программах, общаться с журналистами, это будет твоей платой за мое гостеприимство. Ну да, у отца ведь сейчас застой в делах. Сам-то он всем говорит, что занят по горло, но у меня другие сведения. Актера Тараканова вот уже почти год не зовут на съемки. Он артист одного амплуа, а на роль воров-бандитов сейчас в кино излишек претендентов. Или не нет, не самый из них талантливый. Совершенно точно папаша решил использовать младшую дочь для собственного пиара. Давно известно, чем чаще лицедеи мелькает на ТВ-экране, тем охотнее ему предлагают работу. Я погладила Фаину по плечу. «Поехали сразу ко мне. Думаю, вам и мне будет лучше». «Нет, нет!» — прошептала новоявленная родственница. «Не могу. Папа обидится». И я кивнула. «Все понятно ли, нет, что-то пообещал Фаине, и она теперь будет это зарабатывать». Продолжать беседу мне показалось бессмысленным. Я сказала, что опаздываю в издательство, И, попрощавшись, уехала. А затем началось. Оба мои телефоны, мобильные, домашние, раскалились от звонков журналистов. Известный актер Ленинит, отец писательницы Виоловой. К этому сочетанию люди привыкли. Слова о том, что звезда сериалов не один год провел за решеткой, всем давно надоели. И вдруг новость. У Тараканова есть еще одна дочь. Корреспонденты как с цепи сорвались. Я отключила все трубки и затаилась. Ко мне приехала Маргарита Сазонова и начала меня увещевать. Такой пиар и совершенно бесплатно. Другие за подобные сливочки нефиговые деньги агентством платят, а тебе даром ананас в лапки падает. Прошу, солнышко, сбегай еще на парочку шоу. Но я отказалась участвовать в этих цирковых представлениях. Ленинец с Фаиной придерживались иного мнения. Они исправно посещали все программы. Их голоса звучали буквально из каждого утюга. Благодаря появлению новой дочурки, папенька опять укоренился на вершине рейтинга артистов сериалов, получил сразу несколько предложений, одна из ролей была даже главной и обещала очень жирный доход. Какие дивиденды заслужила моя сестра? Понятия не имею. Может, она мечтала быть в центре внимания и таким образом удовлетворяла свое тщеславие? Если так, то это ей удалось полна. Отличную рекламу заработала и гомеопат Антонина Вольпина, которая, вернувшись после долгого отсутствия, снова занялась целительством. Во время каждой съемки фаины непременно рассказывала, какая гениальная травница баба Тося. Подчеркивала, что та не выгоняла из квартиры бездомную помощницу. Она ушла сама. К целительнице зазменилась очередь. Если поискать об Антонине сведения в интернете, то выпадет целый букет восхищенных отзывов от пациентов, составленных в последнее время. Но каким бы интересным человек ни казался прессе и читателям, рано или поздно он надоедает всем. Думаете, почему некоторые звезды пускаются во все тяжкие, дерутся в ресторанах, выбрасывают в сеть якобы украденные у них весьма интимные снимки, выгоняют из дома родителей, а потом прилюдно мерятся с ними? Все это они затевают ради появления своей фамилии в газетах и журналах. Пожар с искрами во все стороны начинается, вернее, организуется в тот момент, когда творческий человек находится в кризисе. не выпускает новых книг, не поет только что написанных песен, не получает ролей. Ведь ему страшно оказаться в безвестности. это о все забудут, придется умереть в нищете. Чтобы этого не случилось, драка в кафе ему в помощь. Через пару месяцев о Лениниде и Фаине перестали упоминать. На ежедневных шоу замелькали новые герои, и тут случился очередной казус. В тот день... Я старательно, борясь с ленью, пыталась писать новую книгу. Звонок в дверь в районе одиннадцати вечера меня не удивил. Пару часов назад мой близкий друг Степан обещал заехать на чашечку чая. Я решила, что за порогом именно Дмитриев, поэтому, не глянув на домофон, открыла дверь. С громким плачем и с возгласом «Я чужой нитки никогда не возьму!» Мне на грудь упала Фаина. Рыдая, трясясь в истерике, Сестра сообщила, что ленинит обвинил ее в воровстве. Вроде как у папеньки пропала коллекция баснословно дорогих табакерок, которые он много лет собирал. Вот он и выгнал Фаю.